английский и дамский костюм. Масьян Риш англизировал Жермен. Она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных палающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии, о Жан, все оставлено было для Бьеннале.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 Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках. «Мон вье! Вы дали отставку, Жермен?» «Сет фаме фоль!» «Эта женщина сумасшедшая», — ответил он и стал ежец.